Глава четвертая. Реквизированная Эцвейном гондола Иридиксен трехъярусный аппарат из плетенных прутьев, тросов и блестящей пленки покачивалась у погрузочной платформы. Ветровой, мечтательный и жеманный молодой человек по имени Казалло выполнял сложные и опасные обязанности со скучающим пренебрежением. Эцвейн взошел на борт. Казалло уже в рубке обернулся. Сударь, ваши указания? Нужно посетить Джамилио, Вервей, Святую гору в Иреване, Лантин в Кантоне Теней. Потом отправимся в Энтерланд с остановками по всему Шанту. Как вам угодно, — Казалла с трудом подавил зевок. Его прическу украшал, заткнутый за левое ухо, побег лиловой Аразмы. Сувенир, оставшийся после вчерашней попойки. Эдцвейн с подозрением следил за ветровым наскоро приверявшим лебедки и управление, выпускные клапаны паруса и механизм сброса балласта. Наконец, Казалло опустил сигнальный флажок. «Поехали!» Станционная бригада подтащила переднюю тележку каретки по пазовому рельсу, слегка отпустив гондолу вверх. Казалло презрительно отрегулировал дифферент и крян, расправил парус по ветру. Отцепив остановочные тросы от задней тележки, бригада освободила тормоз. Гондола выскользнула вверх и вперед. Каретка весело зажурчала в пазу. Казалло подкрутил лебедки с видом экспериментатора, изобретающего новый процесс. Движение заметно оживилось. Гондола летела на восток над Джординским разломом. Ушкадель превратился в смутную тень за кормой. Скоро они оказались в кантоне Дикой Розы, где среди лесистых холмов, уютных долин и сонных прудов раскинулись Луга сельских поместьй эстетов Гарвия. На подлете к торговому городку джамилио Ветровой поднял оранжевый флажок и привел парус к ветру. Станционная бригада зацепила заднюю тележку каретки и отвела в боковой пазовый путь, где ее закрепили тормозом. Подхватив тягловые тросы над шкивами передней тележки, остановщик оттащил ее вперед по пазовому рельсу. Гондола опустилась к платформе станции. Войдя в здание собрания кантона, Эцвейн никого не застал. В коридорах царила гулкая тишина. Кто-то вывесил в вестибюле декларацию о номе, Но не похоже было, чтобы должностные лица ее заметили. За конторкой вестибюля обнаружился секретарь. Эцвейн в ярости потребовал объяснений. Пока Эцвейн критиковал местные порядки, секретарь, удивленно застывший в вежливом полупоклоне, непонимающе моргал. «Неужели вы настолько невежественны?» что не можете уяснить себе неотложный характер указа, — бушевал Эцвейн. — Вы уволены! Убирайтесь из конторы! Скажите спасибо, что Анома еще не оторвал вам голову! — За многие годы беспорочной службы я привык к неторопливому чередованию событий, — испуганно оправдывался секретарь. — Откуда мне знать, что именно этот указ надлежит выполнять с быстротой молнии? — Теперь вы знаете! Как созвать членов общинного совета на экстренное заседание? — Не имею представления. Такая необходимость никогда не возникала. Надо полагать, в Джамилио есть пожарная бригада? Как ее вызывают? Есть платная бригада добровольцев. Когда случается пожар, бьют в гонг на балконе здания. Идите и бейте в гонг! Что вы сидите? В кантоне мае жили коммерцианты. Высокие, темноволосые, темнокожие люди. Обходительные и неторопливые. Они строили восьмиугольные дома с восьмиугольными крышами. В центре каждой крыши торчала печная труба, высота трубы отражала престиж домовладельца. Соответственно, городки и селения коммерциантов выглядели издалека как беспорядочные рощи, упиравшихся в небо узких каменных столбов, один выше другого. Административный центр кантона Вервей был не городом, а скорее скоплением небольших предприятий, изготовлявших игрушки, деревянную посуду, подносы, канделябры, двери и мебель. По прибытии ицвейна производство продолжалось полным ходом. Старший негациант Кантона Мае признал, что еще не принимал никаких мер, связанных с декларацией Ономе. «Поспешные приготовления в высшей степени затруднительны», — объяснял он с обезоруживающей улыбкой. «Мы заключили контракты, ограничивающие свободу действий. Кроме того, учитывайте, что в это время года очень много заказов. Не сомневаюсь, что власть и мудрость ономе достаточны для того, чтобы сдерживать Рогушкоев, не переворачивая вверх дном устоявшийся уклад жизни». Ицвейн демонстративно отметил в записной книжке «Цветовой код» Негоцианта. «Если какой-либо из коммерческих вопросов привлечет ваше внимание прежде, чем будет сформировано и обучено способное к боевым действиям ополчения, вы потеряете голову. Война с Рогушкоями прежде всего». «Я выражаюсь достаточно ясно?» Лицо Негоцианта помрачнело. «Трудно понять, каким образом...» Эдсвейн прервал его. «Даю вам ровно десять секунд на то, чтобы начать выполнение приказа аноме Такая формулировка поддается пониманию?» Негоциант прикоснулся к ошейнику. «Целиком и полностью». В кантоне пособников Эдсвейн столкнулся с тупиковым политическим конфликтом. Над горизонтом, на юго-востоке, Уже виднелись первые вершины Хвана. Примерно на том же расстоянии с севера к кантону приближалось излучено залива ракушечных цветов. Главный арбитр пособников жаловался. «Что делать? Отправлять женщин на север? Или готовиться к приему женщин из предгорий? Куропатники говорят одно, яблочники другое». Куропатники и яблочники – враждующие фракции пособников, представляющие, соответственно, птицеводов и поставщиков фруктов. Куропатники хотят формировать ополчение из молодых людей, потому что старики лучше управляются с птицей. Яблочники требуют, чтобы вербовали пожилых. Молодые руки нужны для сбора фруктов. Одному аноме известно, что предпринять. «Набирайте молодых куропатников и пожилых яблочников», посоветовал арбитру Эдсвейн. «Но действуйте расторопно и решительно. Если аномы узнает о задержках...» «Градом полетят головы и яблочников, и куропатников!» В кантоне теней, под самыми отрогами Хвана, Рогушкоев знали и боялись. Много раз их небольшие банды видели в верховьях долин. Теперь местные жители не смели там показываться. От набегов пострадали три небольших селения. Здесь эцейну не пришлось никого торопить. Сотни женщин уже отправили на север. Проводились учения ополченцев. В сопровождении великого герцога теней Эд Цвейн наблюдал за упражнениями двух подразделений, вооруженных кольями и шестами, имитировавшими мечи и копья. Рекруты тренировались на противоположных концах удлиненного овала Лантинской арены. Два отряда заметно отличались снарядами, рвением и навыками. Бойцы первой группы в хорошо сшитых темно-фиолетовых и темно-красных униформах и в темно-зеленых кожаных сапогах, упорядоченно бросались в атаку и отступали, умели отражать удары и делать ложные выпады, ходили в перевалку и обменивались шутками, не переставая энергично дубасить друг друга. Ополченцы из другого отряда, в рабочих комбинезонах и сандалиях, двигались вяло, с прохладцей и недовольно брюзжали. Эцвейн поинтересовался причиной такого группового раздвоения характеров. «Наши правила еще не вполне определились», отвечал великий герцог. Многие из получивших призывные повестки отправили служить вместо себя крепостных должников, не проявляющих особой прыти. Не уверен в целесообразности такой системы. Может быть, состоятельные лица, не желающие вступать в ополчение, должны присылать двух должников, а не одного. Может быть, замену вольных рекрутов крепостными вообще следует запретить. Выдвигаются убедительные доводы в пользу обеих точек зрения. Оборона Шанта – «Привилегия свободных людей», — сказал цвень «Вступая в ополчение, крепостной автоматически погашает долг. Будьте так добры, разъясните это отряду должников. Посмотрим, прибавится ли у них прыти». Рельс воздушной дороги карабкался в дебри. Теперь Иридиксен поднялся над кареткой на всю длину тросов. Здесь, в предгорьях, чем выше летело гондола, тем сильнее и ровнее становился ветер. В Ангвине бурлаки перетащили Иридиксен бесконечным канатом над ущельем к ангвинской развязке, затерявшейся в небе платформе, откуда Эйцвейн когда-то сбежал при содействии, или по меньшей мере при попустительстве, Джерда Фенерака. Иридиксен продолжал путь на юго-восток над самыми мрачными, непроходимыми пропастями и утесами. Казало достал бинокль и рассматривал панораму дебрей. Протянув руку, он указал вниз, в горную долину. «Вас беспокоят рогушкой! Смотрите, целое племя!» Схватив бинокль, Этсвейн увидел множество почти неподвижных темных фигур, не меньше четырехсот. На таком расстоянии они выглядели маленькими, расплывчатыми. Часть стойбища окружал высокий плетень из колючего кустарника. Вниз по долине относила струйки дыма, поднимавшиеся над дюжиной огромных походных котлов. Пытаясь лучше разглядеть внутренний огороженный участок, Эдсвейн понял, что бесформенные груды, казавшиеся кучами тряпья, группы жмущихся друг к другу женщин. Их было около сотни. В глубине кораля, под чем-то вроде навеса из сучьев и листьев, скорее всего, прятались другие. Рогушкой расположились порознь вокруг плетня. Каждый сидел на корточках не обращая внимания на остальных. Одни чинили ремни, другие натирали тело жиром, подкладывая дрова в очаги под котлами. Никто, насколько мог заметить Эдсвейн, даже не поднял голову, чтобы взглянуть на гондолу или на каретку, шумевшую по рельсу в полукилометре от стойбища. Долина скрылась за выступом скалы. Двигаясь над каменной осыпью, Иридиксон прибавил ходу. Эдцвейн повесил бинокль на деревянный крючок. «Откуда у них сабли?» «Котлы тоже металлические. У нас такие ни за какие деньги не купишь». Казала хихикнул. «Драгоценные котлы. А варят в них траву, листья, черных червей, дохлых ахульфов. Живых, впрочем, тоже. Все, что могут запихнуть в глотку. Я частенько гляжу на них в бинокль. Они когда-нибудь интересуются гондолами?» Пара Рогушкоев могла бы разломать рельс за одну минуту. Рельсы они не трогают, — почесал в затылке Казалу. Такое впечатление, что им дела нет до некоторых вещей, будто они не существуют. Когда Рогушко не ест, и не совокупляется, он сидит на корточках, и все тут. Не знаю, что у них в голове. Может, они вообще не думают. Местный пассажир Горец рассказывал, что прошел по тропе мимо двадцати Рогушкоев, сидевших в тени. Я спрашиваю, они спали? Он говорит, нет. Даже не пытались его поймать. Общеизвестный факт. Рогушкой не нападает на мужчину, если тот не защищает женщину, если Рогушкой не голоден. Голодный Рогушкой отправляет в котел все съедобное. А мужчины, с его точки зрения, очень даже съедобный Была бы у нас бомба. Сегодня мы могли бы уничтожить 500 Рогушкоев. Заметил Эцвейн. «Не слишком удачная мысль», – отозвался Казалло, считавший своим долгом критиковать или опровергать любое мнение Эцвейна. «Если с гондол начнут бросать бомбы, Рогушко и догадаются разломать рельсы». «Можно бомбить с гондол не привязанных к кареткам». «Как вы себе это представляете? Бомба падает прямо вниз, а в свободном полете управлять парусом так, чтобы гондола оказалась точно над стойбищем, очень трудно». «Если бы на гондолах стояли двигатели, другое дело. Но из прутьев и стекла не смастеришь двигатель, даже если кто-нибудь сохранил древние чертежи!» Эд Цвейн сказал. «Парусная гондола неповоротлива. Зато планер хорошо маневрирует. С другой стороны, — не сдавался Казалу, — планер должен рано или поздно приземлиться, тогда как гондола всегда может подняться на безопасную высоту. Я говорю об уничтожении Рогушкоев» а не об организации приятных и безопасных воздушных экскурсий, — отрезал Эцвейн. Казалло только рассмеялся и отправился в рубку поиграть на хитане. Достижениями в этой области Ветровой очень гордился. Они летели в самой глубине дебри Всюду горбились в небе серые скальные хребты. Пазовый рельс круто поворачивал вверх, направо, налево, вниз, в зависимости от частых изменений рельефа. Перепады высоты вызывали тряску, килевую качку, неприятные ускорения. Крутые повороты в горизонтальной плоскости требовали от ветрового постоянной коррекции положения паруса и длины тросов. По возможности, пазовый рельс прокладывали перпендикулярно направлению преобладающих ветров, чтобы обеспечивалась возможность двухстороннего движения. В горах, однако, ветры то и дело менялись налитая неожиданными порывами со всех сторон, в том числе навстречу, время от времени точно вдоль пазового рельса. В таких случаях ветровому приходилось поворачивать парус круто к ветру, наклонять гондолу и подтягивать ее вниз, к самому рельсу, чтобы свести к минимуму воздействие встречной составляющей соотношения сил. Если ситуация ухудшалась, он натягивал тормозной трос, прижимая ролики ходовой тележки к боковой поверхности паза. В худшем случае – когда с ревом и свистом налетали штормовые встречные шквалы ветровой просто отказывался от попыток дальнейшего продвижения вперед и дрейфовал обратно к предыдущей станции или к ближайшему разъезду ураган настиг гондолу Иридиксон над цирком консейль огромной заснеженной вулканической впадиной где скрывались истоки сумрачной реки с утра розовато сиреневая дымка затянула южную половину неба высоко на востоке Сотнями полос раскинулся веер перестых облаков. За ними, подсвечивая веер розовыми, белыми и голубыми разводами, кружились и подмигивали три солнца. Казало предсказал шторм незадолго до того, как налетели первые порывы. Ветровой пользовался всеми хитростями, известными в его профессии. Приводил парус к ветру, подтягивал и травил тросы, тормозил, описывая гондолой широкую дугу и отпуская тормоз, точно в тот момент, когда инерция позволяла выиграть у ветра несколько метров. Рельс поворачивал в полутора километрах впереди, и Казалло пытался во что бы то ни стало туда добраться. В трехстах метрах до поворота, однако, остов Иридиксона застонал и затрещал. Погода разыгралась не на шутку. Казалло высвободил тормоз, поставил парус по ветру, и гондолу понесло обратно над котловиной древнего вулкана. На разъезде Консейль, Станционная бригада спустила гондолу и закрепила ее сетью. Казалло и Эцвейн провели ночь на станции, защищенной высокой каменной стеной с угловыми башнями. Скучающие служащие воздушной дороги охотно отвечали на вопросы и сообщили, что Рогушкоев в округе видели часто. Суперинтендант отметил, что за последние месяцы численность банд поразительно увеличилась. «Раньше попадались шайки по два» от силы по три десятка рагушкоев. Теперь они бродят стадами по 200-три тварей и временами окружают станционную крепость. Напали только однажды, когда здесь пережидали шторм монахи неизверно. Сначала вокруг вроде бы никого не было, а потом как из-под земли, на стены полезли три строгушкоев. но мы приготовились. Все подходы к станции защищены вкопанными фугасами в несколько рядов. Каждый взрыв выводил из строя по две дюжины рогушкоев. Осталось около сотни трупов. На следующий день мы побыстрее затолкали монахинь в гондолу и отправили во Освояси. С тех пор все спокойно. Пойдемте, я вам кое-что покажу. В углу, под крепостной стеной, служащие соорудили клетку из кольев железного дерева. В просветы между кольями выглядывала пара небольших меднокрасных существ. «Их поймали на прошлой неделе». «Рылись в отбросах. Мы подвесили сеть и подложили приманку. Трое разорвали сеть и сбежали, а двое запутались. Сильные черти. Каждого пришлось тащить вчетвером». Эцвейн внимательно рассмотрел двух детенышей, бессмысленно пяливших большие черные глаза. Новая порода людей, генетическая модификация, искусственно выращенные организмы, чуждые всему живому на Дердене. Такие вопросы задавались часто, но никто еще не дал удовлетворительного ответа. Скелет Рогушкоя мало отличался от человеческого, хотя бросалась в глаза упрощенная структура ступней, кистей и грудной клетки. Эдсвейн спросил суперинтенданта «Они смирные?» «Как же! Просуньте палец в клетку, мигом откусят!» «Они говорят? Вообще производят какие-нибудь звуки?» «По ночам скулят и стонут, днем молчат». «Человеческого в них мало. Звери, даже не дикари. Пора бы их прикончить, а то еще придумают какую-нибудь мерзость». «Нет-нет, стерегите их хорошенько». «Аноме приказал изучать Рогушкоев. Может быть, мы все-таки научимся их контролировать». Суперинтендант с сомнением взирал на меднокожих бесов. «Все возможно, конечно. Как только я вернусь в Гарвий, за ними пошлют. Вам, разумеется, хорошо заплатят за их содержание». Очень любезно с вашей стороны. Надеюсь, они не сбегут. Только они растут, как на дрожжах. Того и гляди, клетку разломают. Укрепите клетку. Не бейте их, но постарайтесь научить их выполнять пару простейших команд. Попробуем. Иридиксон летел вниз. Над предгорьями дебрей. Над великолепными лесами кантона Верн. На какое-то время ветер полностью затих. Чтобы развлечься, Эцвейн наблюдал в бинокль за лесными птицами, воздушными анимонами, порхающими, как поплавки в море листвы, светло-зелеными мелькунами, черноголовыми сиреневыми драконохвостами. К вечеру внезапно поднялся ветер, и Ридиксон снова понесся над рельсом, спускавшимся к Пельмонту, где была развязка. В Пельмонте вода из реки Фахолюстры, отведенная в узкие искусственные каналы, приводила в движение оборудование шести огромных лесопилок, Бревна, сплавленные по фахолюстрии из лесных предгорий, обдирали, оторцовывали и разрезали на доски дорогими пилами из спеченных железных кружев. На открытых складских площадках сушились штабели досок. Выдержанное дерево обстругивали, пропитывали маслами, красителями, ароматическими мазями и нагружали на баржи или резали, изготовляя фигурные полуфабрикаты. Эд Цвейн дважды бывал в Пельмонте с розово-черно-лазурно-глубоко-зеленой бандой, Ему нравилось вездесущее в этих местах благоухание свежераспиленных досок, смолы, олифы и копоти. Главный управляющий кантона откровенно обрадовался прибытию Эцвейна. Лесорубы Северного Верна хорошо знали Рогушкоев. Много лет они выставляли сторожевые посты по берегам Фахолюстры, отражая десятки вылазок с помощью арбалетов и пик. В лесу, по сравнению с метательными итаганами Рогушкоев, это оружие давало определенные преимущества. В последнее время рогушкои нападали по ночам, большими бандами. Вернским патрулям приходилось отступать от берегов реки, что приводило к простоям лесопилок и беспокойством в кантоне. Нигде еще в Шанте Эцвейн не наблюдал такого рвения. Женщин отправили на южный берег, ополчение проводило ежедневные учения. «Передайте Аноме, пусть срочно пришлет оружие», волновался главный управляющий. Пики и арбалеты на открытой местности бесполезны. Нужны взрывные стрелы, ослепляющие прожекторы, генераторы лучей смерти. Новые, ужасные средства уничтожения. Чем страшнее, тем лучше. Аноме всесилен и гениален. Пусть придумает и даст нам оружие. Эд Цвейн не нашелся, что сказать. В той мере, в какой титул «Аноме» еще имел какой-то смысл, «Аноме» был он, Гастелли Цвейн, человек- Вовсе не всесильный и не гениальный. Что сказать отважным людям? Их нельзя обманывать. Они заслуживают правды. Эд Цвейн ответил. Оружия нет. В Гарвии лучшие технисты Шанта. Работают, не покладая рук. Оружие нужно спроектировать, испытать, изготовить. Аноме делает все, что может. Но он не всесилен. Главный управляющий, долговязый выходец из семьи лесорубов, с некрасивым обветренным лицом, возмутился. «Почему так поздно? О Рогушкоях он знал давным-давно и за все это время не приготовился к обороне?» «Номе надеялся на мирное решение проблемы», — сказал Эдсвейн. Вел переговоры, пытался сдержать распространение банд, но Рогушкои, конечно, не понимают просьб и предупреждений. «Чтобы об этом догадаться, не нужно быть семи пядей во лбу. Кто угодно сообразил бы, что к чему после первого же набега. Теперь...» «Мы должны драться, а драться нечем!» «Аноме, чем бы ни объяснялось его опоздание, изнеженностью, нерешительностью, трусостью, нас предал!» «Можете так ему и передать, пусть оторвет мне голову!» «Лучше взорваться на месте, чем вариться в котле рогушкоев!» Эцвейн кивнул. примота делает вам честь. Скажу по секрету, Аноме, усердно пытавшийся мириться с рогушкоями, смещен». Его полномочия возложены на другого человека, вынужденного делать все сразу. ваше замечание совершенно справедливы. Рад слышать, заявил управляющий. Тем не менее, что нам делать здесь сейчас? У нас опытные, выносливые бойцы, разъяренные до крайности. Но Рогушкоев не возьмешь голыми руками. Нужно что-то придумать, немедленно что-то предпринять. Рогушкоя можно убить из арбалета. У вас есть оборудование и материалы. Делайте мощные дальнобойные арбалеты, посоветовала Цвейн. Он вспомнил стойбище Рогушкоев в Хванских горах. Постройте планеры на одного, двух, шестерых человек. Обучите пилотов. Пошлите людей в кантон Ведьминой горы и в Азум. Потребуйте лучшие планеры. Разберите их. Используйте детали в качестве шаблонов. За холстом и пленкой пошлите в Хинте, в Морестий, в Багровый каньон. «Требуйте именем аномы самый высококачественный материал. Лучшие веревки и тросы делают в К3. тоже хороши. Ферийцам придется установить дополнительные реакторы и поступиться с секретами, чтобы обучить новый персонал. Железа нужно как можно больше. Пользуйтесь всеми ресурсами Шанта. Такова воля Аноме». Из Пельмонта Иридиксон быстро долетел до Люте. А из Люте в Блик над рекой Альфеис. Пассажирская баржа буксировала гондолу навстречу морскому бризу. Обратно из блика в люте Иридиксон летел своим ходом, привязанный тросами к рыбачьей лодке с длинным килем, направлявший гондолу против течения Альфеиса, подобно ходовой тележке в рельсовом пазу. Вернувшись в люте, Эцвейн отправился в Энтерландский порт Око Востока, где взошел на борт пассажирского парусника, отплывавшего к утреннему берегу в Ильвий. Фактически, утренний берег относился к территории, порученной ауну Аунушараху. Эцвейн, тем не менее, хотел воочию удостовериться в добросовестности главного дискриминатора. Из Ильвия Эцвейн вернулся морем в Око Востока. Между этими городами воздушно-дорожного сообщения не было. Давно планировалась также ветка, напрямую связывавшая Броссей в Эльфине с Масчейном в Массиахе, но проект остался на бумаге. В каждом случае кратчайшее расстояние между городами составляло чуть больше 300 километров, но длина трассы, проложенной с учетом преобладающих ветров, превышала бы 2500 километров. Еще одну кольцевую ветку следовало протянуть от брасей на запад, через кантоны Язычников и Иреале, потом в Фергас, на севере Гетонеска, после чего на юго-восток, через Фенеск в Гарвий. Изолированные кантоны Хавиоск, Фордум и Парфе пока не слишком нуждались в воздушно-дорожном обслуживании, но разве не следовало думать о будущем? Эд Свейн пометил в записной книжке «Закончить строительство недостающих участков воздушной дороги в кратчайшие сроки». Из Ока Востока Иридиксон вернулся в Пельмонт, откуда направился по главной южной магистрали в Дикие Кантоны, граничившие с большой соленой топью. В каждом кантоне Эцвейн находил особую ситуацию, особые представления. В дефибеле женщинам принадлежали все лавки, склады и мастерские. Они наотрез отказывались покидать предгорье, будучи совершенно уверены в том, что в их отсутствие мужчины растащат запасы. В городе Хованна Эцвейн, охрипший от гнева, кричал «Вы хотите, чтобы вас насиловали? Вы понимаете, что вас ждет?» «Изнасилование можно перетерпеть, а потерянный товар не вернешь», возражала предстоятельница Совета Матриархов. «Ничего, не беспокойтесь. Наши орудия устрашения отпугнут кого угодно». Она лукаво уклонилась, однако, от требования назвать орудия устрашения, лишь намекнув, что негодники проклянут тот день, когда покусились на наше добро. Воры, например, останутся без пальцев. В кантоне Буражеск Эдсвейн столкнулся с сектантами-пацифистами, аглюстидами, носившими только одежды, изготовленные из собственных волос. По их утверждению, естественные и органические, то есть не причиняющие ущерба другим живым существам. Аглюстиды поклонялись всем аспектам жизненной силы и не употребляли в пищу ни плоти животных, ни растительных семян, зерен или орехов, а фрукты ели только после того, как сажали найденные в них семена и предоставляли им возможность прорасти. Аглюстиды считали, что рогушкои, более плодовитые, чем люди, больше способствовали процветанию и распространению жизни, в связи с чем замещение человеческой популяции, популяции рогушкоев, было предпочтительно. Они призывали к пассивному сопротивлению войне, развязанной аноме. «Аномы хочет войны, пусть воюет сам», был их девиз. В одеждах из свалявшихся человеческих волос они дефилировали по улицам Манфреда, выкрикивая лозунги, распевая песни и улюлюкая. Эд Свейн не знал, как с ними поступить. Промедление не вязалось с его характером. Что, однако, можно было сделать? Оторвать головы тысячам голодных, грязных оборванцев? Немыслимо. С другой стороны, почему пацифистам позволительно уклоняться от выполнения долга когда гораздо лучшие люди погибают, их защищая. В конце концов, Эд Цвейн развел руками, с отвращением плюнул и отправился в Шкер, где опять обнаружил ситуацию новую и достойную удивления, хотя и напоминавшую чем-то царивший в соседнем Буражеске апофеоз идиотизма. Жители Шкера были дьявалистами, то есть поклонялись пантеону демонов Гольсе. Дьявалисты придерживались хитроумного пессимистического космологического учения. Основные заповеди его выражались следующим силлогизмом. «Зло преобладает всюду на Дердене. Очевидно, что Гольсе сильнее противостоящих им духов добра. Следовательно, простейшая логика требует умилостивления и прославления демонов». рагушкоев дьяволисты почитали в качестве воплощений Гольсе. Эцвейн, прибывший в административный центр Банилли, узнал, что указы Аноме здесь не выполнялись, даже не публиковались. Глава местных органов самоуправления, Шкерский Вий, изъяснялся фаталистически скорбным тоном. «Пусть Аноме оторвет нам головы. Что поделаешь? Все равно мы не вправе противостоять существам» столь превосходящим нас в порочности и жестокости. Наши женщины уходят к ним добровольно. Мы предлагаем им пищу и вино. Мы не оказываем сопротивления их внушающему ужас величию. Я положу этому конец, заявила цвень Никогда. Таков закон нашей жизни. Мы не можем жертвовать вечностью ради каких-то прихотей, противоречащих здравому смыслу. Снова Цвейн помотал головой в замешательстве и отправился в кантон Глай, не слишком развитый и населенный в основном диковатыми малограмотными людьми. Здешние отроги Хвана были практически безлюдны. В предгорьях прозябали несколько феодальных кланов, даже не подозревавших об инструкциях аноме Их взаимоотношения с Рогушкоями в принципе устраивали Цвейна. Одни других стоили. Глайские горцы постоянно устраивали засады на одиноких Рогушкоев, чтобы добыть драгоценные металлические палицы и ятаганы. Явившись в столицу кантона, Аргалу, Эд Цвейн обратился к трем верховным судьям, упрекая их за невыполнение указа о созыве ополчения. Судьи только рассмеялись. «Когда вам понадобится отряд опытных бойцов, сообщите. Мы его сформируем за два часа. А пока не получены конкретные приказы и новое оружие, зачем себя утруждать?» «Кроме того, чрезвычайное положение могут отменить!» Эцвейн не мог ничего возразить. Точка зрения судей была по-своему логична. «Хорошо», — сказал он. «Будьте готовы, однако, выполнить обещание по первому требованию. Кстати, где находится исправительное учреждение управления воздушной дороги?» «Лагерь номер три». Судьи насторожились. «Зачем вам понадобился лагерь номер три?» «Приказ о номере». Обсуждению не подлежит. Судьи переглянулись. Пожали плечами. Лагерь номер три. В 40 километрах по дороге на юг к соленой топе. Вы собираетесь воспользоваться своей роскошной гондолой? Разумеется. По-вашему, я должен идти пешком? Видите ли, в таком случае вам придется нанять тягловых быстроходцев. Вдоль южной дороги нет пазового рельса. Часом позже Казалло и эцвейн отправились в ридиксоне на юг тросы гондолы закрепили на концах длинного тяжелого шеста противодействовавшего подъемной силе паруса один конец шеста соединили с упрежью на спинах двух быстроходцев другой поддерживала пара легких колес с перекладиной и сиденьем погонщика быстроходцы двинулись по дороге резвой рысцой казалло регулировал форму и положение паруса так чтобы животным приходилось прилагать минимальные усилия. Полет в упряжке заметно отличался от движения гондолы, подгоняемой ветром. Ритмичное подрагивание тягловых тросов передавалось корпусу. Эдцвейн ощущал необычные толчки и нарастающее напряжение. Чувство вины. Ничто по существу не мешало ему явиться в лагерь номер три гораздо раньше, Это соображение привело Эцвейна в раздраженное, подавленное состояние. Легкомысленный Казалло, не озабоченный ничем, кроме поиска простейших способов развеять скуку, достал хитан. Убежденный в своем мастерстве и в том, что оно вызывает у Эцвейна завистливое восхищение, Ветровой пытался сыграть мазурку из классического репертуара, известную Эцвейну в 12 вариантах. Казалло исполнял мелодию неуклюже, но старательно и почти без ошибок. Тем не менее, в одной из модуляций он непременно брал неправильный аккорд. Эд Цвейн, наливавшийся желчью после каждого повторения фальшивой гармонии, не вытерпел. «Это невозможно, в конце концов!» «Если тебе не втерпешь бренчать, по крайней мере, выучи аккорды!» Казалла насмешливо поднял брови. «Друг мой, эта пьеса, огненные подсолнечники, традиционно исполняется именно так. Боюсь, у вас плохой слух». В общем и в целом, мелодию можно распознать, хотя я неоднократно слышал ее в правильном исполнении. Казалло лениво протянул хитан. «Будьте добры, наставьте меня на путь истинный. Я буду чрезвычайно признателен». Эд Цвейн схватил инструмент, чуть ослабил высоко настроенную струну большого пальца и сыграл мазурку правильно, пожалуй, с излишней показной легкостью. Название пяти основных струн хитана – соответствуют наименованиям пальцев правой руки, струна большого пальца, струна указательного пальца и так далее. Происхождение названий четырех вспомогательных струн – джа, ка, си, ля – неизвестно. В первой вариации он присовокупил изящные беглые украшения. Во второй сыграл тему в обратном движении – ракоходом, аккомпанируя совсем в другом ладу. После чего – вернувшись к первоначальной последовательности, исполнил блестящую импровизацию взволнованным быстрым стаккато, более или менее согласовавшимся с его настроением, продолжая контрапунктически повторять основную тему в других голосах на манер Ричард Завершив пьесу виртуозной каденцией с добавлением невозможных пассажей пиццикато пальцами левой руки и сложно синкопированных ритмов гремушки Эцвейн отдал хитан уничтоженному Казалу. Примерно в этом роде. Под конец я позволил себе пару вольностей. Казалу перевел взгляд с Эцвейна на хитан, молча, с подчеркнутой аккуратностью повесил инструмент на деревянный крючок и пошел смазывать лебедки. Эцвейн повернулся к панораме, открывавшейся за бортом. Пейзаж стал диким, почти враждебным. В зеленом море пилы травы выделялись островки черно-белых тропических зарослей. Чем дальше они продвигались на юг, тем плотнее и темнее становились джунгли. Среди пилы травы стали попадаться гниющие заболоченные участки, в конце концов сменившиеся напоминающими сугробы скоплениями синевато-белой падальной грибницы. Впереди тускло блестела сонная излучина реки Бренай. Дорога слегка отклонилась к западу, поднимаясь к развалу крошащихся темно-серых вулканических скал, извилисто протиснулась в распадке между скалами и обогнула огромное поле заросших развалин. Город Матрис, две тысячи лет тому назад осажденный и разрушенный полоседрийцами, а теперь населенный лишь огромными и синячерными ахульфами Южного Глая, осквернявшими руины, внушавшие смех и ужас дикой пародии на человеческую городскую жизнь. В Низине, за развалинами Матриса, начиналось болото, казавшееся издали миражом тысяч маленьких озер. Здесь росли самые развесистые ивы Шанта, купами по 10-12 метров высотой. Работники из лагеря номер три срезали, обдирали и сушили прутья ивника. Вязанки нагружали на баржи и сплавляли по реке бренай в порт Палас на южном берегу, откуда шхуны доставляли их в Сиреневую дельту на предприятие изготовлявшей гондолы. Далеко впереди появилось темное пятно. Приложив к глазам бинокль, Эдсвейн понял, что это и был исправительный лагерь номер три. За семиметровым частоколом он разглядел центральный двор, ряд навесов и длинный двухэтажный барак. Левее находились приземистые административные здания и группа небольших коттеджей. Дорога разветвлялась, Упряжка быстроходцев повернула к управлению лагерной администрацией. Несколько человек вышли навстречу и, перекинувшись парой слов с погонщиком, подтянули тросы-гондолы шкивами, вращавшимися в рогатых бетонных тумбах. Быстроходцы, шагом пройдя вперед, опустили Иридиксон на землю. Эдсвейн вышел из гондолы в жаркий, влажный мир. Над головой кружились пылающим калейдоскопом Сосетта-Изолетта-Изаэль. Воздух дрожал над болотами. Невозможно было различить, где мириады топких островков и мутных излучин сливались с серебристыми мражами. К нему медленно приближались трое. Первый – рослый дородный человек с колючими серыми глазами. Второй – коренастый лысый детина с выдающейся массивной нижней челюстью. Последний – помоложе, гибкий и чуткий, как ящерица, с неподобающими тюремщику растрепанными черными кудрями, Блестел угольно-черными зрачками. Они вписывались в ландшафт. Настороженно. Недоверчиво двигавшиеся фигуры с жестокими, неулыбчивыми лицами. На них были широкополые шляпы из отбеленного волокна пилы травы, белые рубахи на выпуск, серые шаровары, полусапожки из чумповой кожи. Чумпы — земноводные обитатели соленой топи, лишенные шерсти родственники ахульфов, но крупнее и медлительнее последних. Чумпы, коварством и склонностью к зловредным выходкам, не уступавшие ахульфам, отличались от сухопутных родичей истерическим упрямством, приводившим в отчаяние всех, кто пытался их одомашнивать. На ремнях висели небольшие арбалеты самострелы, заряженные шипами гадючного дерева. Каждый из троих холодно уставился на Эцвейна, не видевшего причины для их очевидной враждебности и на секунду опешившего. Острее, чем когда-либо, он сознавал свою неопытность. Более того, опасность своего положения. «Необходимо жестко контролировать ситуацию», — подумал он и безразлично произнес. «Меня зовут Гастелли Цвейн. Я управляющий, назначенный Аноме. Мне поручено действовать от имени Аноме». Первый из троих медленно, двусмысленно кивнул, будто подтвердились какие-то его подозрения. «Что вам нужно в лагере номер три?» «Мы воздушнодорожники и отчитываемся перед управлением воздушной дороги!» У Эцвейна уже выработалась привычка. Чувствуя, что собеседник испытывает к нему сильную неприязнь, он неторопливо разглядывал лицо противника. Тактика эта иногда нарушала психологический ритм, навязанный другой стороной, и давала Эцвейну время продумать следующий шаг. Теперь он задержался, изучая лицо стоявшего перед ним наглеца, и решил проигнорировать заданный вопрос. «Кто вы?» «Главный надзиратель лагеря номер три ширги Хиллен». «Сколько работников в лагере?» «Считая поваров, двести три человека». Хиллен отвечал угрюмо, неохотно, почти угрожающе. На нем был ошейник с эмблемой воздушнодорожника. На воздушной дороге прошла вся его жизнь. «Сколько среди них крепостных должников?» «Сто девяносто человек!» «Я хотел бы осмотреть лагерь!» Уголки пепельных губ Хилена чуть приподнялись. «Не рекомендую. У нас содержатся опасные преступники. Это лагерь для особо провинившихся. Если бы вы заранее предупредили нас о прибытии, мы успели бы принять меры предосторожности». В данный момент проводить инспекцию не советую. Могу предоставить вам всю существенную информацию в управлении. Будьте добры, следуйте за мной. Я выполняю приказы Аноме, — обыденно деловым тоном сообщила цвейн Соответственно, вы обязаны мне подчиняться. Или потеряете голову? Эдсвейн вынул передатчик и набрал цветовой код надзирателя. Честно говоря, мне не нравится ваша манера поведения. Хиллен слегка надвинул на глаза широкополую шляпу. «Что вы хотите видеть?» «Начнем с рабочих мест». Эдсвейн взглянул на двух других тюремщиков. Лысый приземистый детина отличался впечатляющей шириной плеч и длинными узловатыми руками, какими-то скрюченными или деформированными. Лицо его сохраняло необычно расслабленное выражение, как если бы он предавался возвышенным мечтам. Второй, кудрявый черноглазый субъект, мог бы похвастаться привлекательной внешностью, если бы не длинный крючковатый нос, придававший ему лукаво-угрожающий вид. Эцвейн обратился к обоим: "Каковы ваши функции?" Хелен не дал другим возможности ответить. "Это мои помощники. Я отдаю приказы, и они их выполняют". Чрезмерное спокойствие поз и поведение тюремщиков навело Эцвейна на мысль, что вопреки утверждению надзирателя, встреча встрече эмиссара Аноме готовились. Ширги Хилина, по-видимому, заранее предупредили. Если так, кто предупредил? С какой целью? Почему? Осторожность прежде всего. Развернувшись на каблуках, Эцвейн вернулся к Казалло, бездельничавшему в тени Ридиксена. Ветровой, со страдальческим видом, изучал сорванный стебель пилы травы. Плохо дело, тихо сказал ему Эцвейн. Здесь что-то не так. Подними гондолу повыше и не опускай, пока я не подам знак левой рукой. Если не вернусь до захода солнца, обрежь тросы и доверься ветру. Ничто не нарушало ленивую самоуверенность Казаллу. Тот даже не приподнял брови. Разумеется, сию минуту, как вам угодно. Не двигаясь с места, Ветровой с надменным отвращением смотрел на что-то за спиной Эцвейна. Эцвейн быстро обернулся. Хиллен поднес руку к самострелу на поясе, рот его нервно подергивался. Эдсвейн медленно шагнул назад и в сторону, так, чтобы в поле зрения оставались и Казалло, и Надзиратель. Новая, пугающая мысль ошеломила его. Казалло был назначен Ветровым и Ридиксона чиновниками из Управления воздушной дороги. Эдсвейн никому не мог доверять. Он был один, Лучше всего, однако, было сохранять видимость доверия. В конце концов, Казалла мог не участвовать в заговоре или не сочувствовать начальству. Но почему он не раскрыл рта, когда рука Хилина почти выхватила самострел? Эдсвейн произнес с тоном учителя, терпеливо разъясняющего задачу. «Будь осторожен. Если нас обоих прикончат и свалят вину на заключенных, кому захочется доказывать обратное? Свидетели им не нужны» забирайся в гондолу». Казало медленно подчинился. Эцвейн внимательно следил за ним, но не мог угадать значение взгляда, брошенного ветровым через плечо. Эцвейн подал знак «Трави тросы, поднимайся». Пока Иридиксен не оказался в ста метрах над головой, Эцвейн не двигался, после чего стал неторопливо подходить к тюремщикам. Обернувшись к помощникам, Хиллен что-то проворчал и вернулся к напряженному наблюдению за Эдсвейном, остановившемуся в шагах в двадцати. Эдсвейн сказал младшему помощнику. «Будьте добры, сходите в управление и принесите список заключенных с указанием величины крепостного долга каждого». Кудрявый брюнет вопросительно взглянул на Хилина. Тот произнес. «Обращайтесь ко мне. Только я, Отдаю распоряжение лагерному персоналу. «Моими устами гласит Аноме», — возразила Цвейн. «Я отдаю приказы по своему усмотрению. Неподчинение приведет только к тому, что вы расстанетесь с головами». Перспектива расстаться с головой, судя по всему, нисколько не волновала главного надзирателя. Чуть отведя руку в сторону брюнета, Хиллен обронил. «Принеси журнал». Эцвейн спросил лысого детину, «Какие обязанности поручены вам?» Тот, безмятежно, как сонный ребенок, повернул лицо к Хиллену. Смотритель сказал, «Он обеспечивает мою безопасность, когда я нахожусь среди заключенных. В лагере номер три приходится иметь дело с отчаянными людьми. В вашем присутствии нет необходимости». Эцвейн продолжал обращаться к лысому охраннику. «Вернитесь в управление и оставайтесь там, пока вас не позовут». Помощник недоуменно глядел на Хилина. Тот сделал короткое движение пальцами, отправляя охранника в управление, но при этом едва заметно отрицательно покачал головой. Эдсвейн сразу прищурился. Эти двое себя выдали. «Одну минуту», — сказал он. «Хилин, почему вы подаете знаки, противоречащие моим указаниям?» вопрос застал надзирателя врасплох, но он сразу оправился. «Я не подавал никаких знаков!» Эцвейн произнес размеренно и весомо. «Наступил решающий момент в вашей жизни. Либо вы сотрудничаете со мной, полностью игнорируя распоряжения, полученные от других лиц, либо я прибегаю к высшей мере наказания. Других вариантов нет, выбирайте!» Непривычно растянувшись, Мышцы на лице Хилина изобразили заведомо фальшивую улыбку. «Мне остается только подчиняться полномочному представителю Аномы. Вы, конечно, можете удостоверить свои полномочия». «Пожалуйста», — Эцвейн показал надзирателю красновато-лиловый лист пергамента, скрепленный печатью Аномы. «Если этого недостаточно», — Эцвейн продемонстрировал кодирующий передатчик. А теперь объясните, зачем вы отрицательно качали головой, когда я приказал охраннику удалиться? О чем вы предупреждали? Чего он не должен был делать? «Я советовал ему не вести себя вызывающе и не спорить», — ответил Хиллен оскорбительно безразличным тоном. «Вас предварительно известили о моем прибытии», — сказал Эцвейн. «Разве не так?» Смотритель Поправил широкополую шляпу. Меня никто ни о чем не извещал. Из-за угла лагерного чистокола появились четыре работника. Они тащили грабли, лопаты и кожаные мехи с водой. Что если один сделает угрожающее движение лопатой, а выхватив арбалет, застрелит Эдсвейна вместо заключенного? Эдсвейн, средоточая абсолютной власти, был абсолютно уязвим. Волоча ноги, Бригада с садовыми инструментами скрылась во дворе, не проявив интереса ни к начальнику, ни к приезжему. Угрозы не было. Но в следующий раз, принужденные охраной, работники могли разыграть требуемый спектакль. «В моем присутствии ваши самострелы не понадобятся. Будьте добры, положите оружие на землю!» Хиллен прорычал. «Ни в коем случае!» «Они необходимы постоянно!» Мы живем и работаем среди головорезов, готовых на всё Эд Цвейн вынул темную трубку универсального детонатора, безжалостное средство уничтожения, позволявшее взорвать любой ошейник в узконаправленном секторе излучения, или тысячу ошейников одновременно на участке заданного радиуса. Я беру на себя ответственность за вашу безопасность и должен позаботиться о своей. Бросьте оружие. Хиллен все еще колебался. Кудрявый брюнет вернулся с журналом. «Считаю до пяти», — сказал Эдсвейн. «Раз». Главный надзиратель с достоинством опустил арбалет на землю. Помощник последовал его примеру. Эдсвейн взял протянутый журнал, отошел на пару шагов, просмотрел записи. В заголовке каждого листа указывались имя работника и цветовой код его ошейника, Ниже следовала краткая биография. Таблицу на обратной стороне листа испещряли цифры, отражавшие менявшуюся со временем сумму крепостного долга. Нигде в журнале цвей не видел имени Джерд финерак Странно. «Мы осмотрим лагерь», — сказал он надзирателю и повернулся к кудрявому помощнику. «Вы можете вернуться в управление». В слепящем полуденном зное они направились к открытым воротам высокого частокола. По-видимому, перспектива бежать в кишащие паразитами болота, населенные чумпами и истине-черными ахульфами, мало привлекала заключенных. Чумпа – крупное туземное животное, сходное с псевдопрямоходящими ахульфами, но не столь развитая в умственном отношении и отличающаяся буйным, капризным нравом. За частоколом тяжесть влажной жары удвоилась, воздух Дрожащими волнами поднимался Над раскаленным двором С одной стороны стояли чаны И сушильные стойки С другой находился большой навес Где работники обдирали, скоблили Связывали и упаковывали Прутья ивника За навесом Высился спальный барак с пристройками Кухней и столовой Пованивало едкой гнилью Скорее всего Из чанов с известью для отбелки ивника Эцвейн подошел к навесу и взглянул на длинный ряд столов. Примерно 50 заключенных работали с характерной в присутствии начальства безрадостной торопливостью. Они искосо следили за Эцвейном и Хилином. Эцвейн заглянул в кухню. Не меньше 20 поваров занимались повседневными делами. Чистили овощи, мыли глиняные горшки, обдирали бледно-серое мясо с костей разделанной туши. Заметив инспектора, они молча отводили глаза, что говорило о царящих в лагере порядках красноречивее взглядов в упор или дерзких замечаний. не спеша вернулся на двор и задержался, чтобы собраться с мыслями. Атмосфера в лагере номер три подавляла чрезвычайно. Чего еще можно было ожидать? Невыплаченный долг и угроза его увеличения заставляли каждого работника выполнять распоряжение. Крепостная система получила всеобщее признание и считалась полезной. Тем не менее, нельзя было не признать, что от случая к случаю тяжесть и продолжительность принудительных работ были несоразмерны повинности. Эд Цвейн спросил главного надзирателя, «Кто собирает ивняк на болоте?» «Бригады резчиков. Выполнив норму, они возвращаются. Обычно ближе к вечеру. «Вы давно работаете в лагере?» 14 лет». «Персонал часто меняется?» «Одни увольняются, присылают других». Эд Свейн открыл регистрационный журнал. «Возникает впечатление, что крепостной долг заключенных редко уменьшается». Эрмель Ганс, к примеру, за четыре года погасил долг только на 210 флоринов. Как это возможно? Работники безответственно расходуют деньги в ларьке. Главным образом на спиртное. Пятьсот флоринов? Эдсвейн указал на запись в таблице. Ганс совершил проступок и угодил в карцер. Проведя месяц в карцере, он согласился отработать штраф. Где находится карцер? «В пристройке, за частоколом!» В голосе главного надзирателя появилась едва уловимая резкость. «Мы осмотрим эту пристройку!» Хиллен пытался придать своим словам характер спокойного рассуждения. «Это рискованно. У нас возникают серьезные проблемы с дисциплиной. Вмешательство человека, незнакомого с обстановкой, может привести к мятежу. «Не сомневаюсь», — отвечал Эцвейн. «С другой стороны, злоупотребление, если они существуют, невозможно выявить, не увидев вещи собственными глазами». «Я руководствуюсь исключительно практическими соображениями», — чуть приподнял голову Хиллен. «Правила устанавливаются начальством. Я слежу за их выполнением». «Возможно...» «Правила нецелесообразны или чрезмерно суровы», — настаивал Эдсвейн. «Я желаю осмотреть пристройку». Увидев, что делается в карцере, Эдсвейн приказал сдавленным голосом. «Немедленно выведите этих людей на свежий воздух!» Главный надзиратель спросил с каменным лицом. «Зачем вы приехали в лагерь? Чего вы хотите?» Узнаете в свое время. Поднимите заключенных из этих ям и выведите их на воздух. Хиллен сухо отдал указания охранникам. Из пристройки, жмурясь в солнечных лучах, выбрались четырнадцать тощих арестантов. Эд Цвейн спросил надзирателя. «Почему в регистрационном журнале не упоминается Джерд Фенерак?» Хиллен, по-видимому, ждал этого вопроса. «Он у нас больше не работает». «Он выплатил долг?» «Джерт финерак уголовный преступник, ожидающий приговора кантонального суда». «Где он сейчас?» Мягко поинтересовался Эдсвейн. «В тюрьме строгого режима». «И тюрьма находится...» Хилен произвел неопределенное движение головой в сторону болот. «На юге». «Далеко?» «В трех километрах отсюда». «Прикажите подать дилижанс». Дорога к тюрьме строгого режима пересекла мрачную пустошь, заваленную гниющими грудами отходов лагерного производства, и нырнула в рощу гигантских серых коротрясов. Массы бледно-зеленой листвы, бесплотные, как облака, шелестели над головой. Прохладные пространства между стволами терялись во мгле, как пещерные своды. После лагерного двора и в ожидании зрелища тюрьмы калейдоскоп редких тройных солнечных бликов, бледно голубых жемчужно-белых, розовых, блуждавших по пыльной колее, по усыпанной корой лесной подстилки, казался нереальным. Этцвейн нарушил молчание. «Рогушкои в округе встречаются?» «Нет». Органный лес коротрясов стал перемежаться частыми порослями осины, липкалиста, карликовой псевдососны. Дорога вырвалась на поросшее черным мхом, блестящее водой, открытое пространство – дымящиеся ароматическими испарениями. Над головой, словно сверкающие стрелы, проносились громко стрекочущие насекомые. Поначалу Эдсвейн морщился и пригибался. Хилин сидел, неподвижно выпрямившись, и презрительно смотрел в горизонт. Они приближались к низкому бетонному строению без окон. «Тюрьма!» — сказал Хилин. Заметив странную живость выражения на лице надзирателя, Эдсвейн сразу насторожился. «Остановитесь здесь!» Хилен бросил на него горящий взгляд прищуренных глаз, с раздражением посмотрел на тюрьму и чуть сгорбился. Эдцвейн быстро соскочил на землю, уже уверенный в том, что надзиратель замышлял подвох. «Слезайте!» – сказал он. «Идите к зданию, вызовите охранников наружу. Пусть приведут Джерда финерака Ко мне, сюда!» Хилен разочарованно пожал плечами, спустился на дорогу, угрюмо прошествовал к раскаленной бетонной коробке, Остановился в трех шагах от входа и грубо позвал. Изнутри показался низенький толстый человек с растрепанными черными волосами, прилипшими колбу и ко щекам. Хилен злобно взмахнул кулаком, будто ударяя по столу. Оба посмотрели на Эдцвейна. Толстяк задал печальный вопрос. Хилен коротко ответил. Толстяк скрылся в здании. Эдцвейн ждал, изнемогая от напряжения. На ангвинской развязке финерак был жилистым молодым блондином, с мягкими дружелюбными манерами. побуждаемый скорее всего, ничем, кроме простого сочувствия, Фенерак советовал Эцвейну бежать и даже предлагал содействие. Конечно, он не мог предвидеть, что Эцвейн неожиданно отцепит гондолу и улетит, схватившись за тросы. Фенераку пришлось дорого заплатить за эту выходку. Только теперь Эцвейн признался себе, что купил свободу ценой мучений Фенерака. Из здания тюрьмы, спотыкаясь, тихо вышел исхудавший сутулый человек неопределенного возраста. Его светло-русые волосы, давно не стриженные, торчали свалявшимися клочьями. Хилен ткнул большим пальцем в сторону Эцвейна. Фенерак поднял голову. Посмотрел. Даже на расстоянии 50 метров Эцвейна обжег пронзительный блеск выцветших бело-голубых глаз. Медленно, будто преодолевая мучительную боль, Фенерак побрел по дороге. В двадцати шагах за ним, Иронически сложив руки на груди, следовал Хилен. Эдцвейн громко закричал. «Хилен! Вернитесь к входу!» Хилен, казалось, не слышал. Эдцвейн выхватил кодирующий передатчик. «Назад!» Хилен развернулся на месте и стал неторопливо возвращаться к зданию тюрьмы. Все в той же позе, со сложенными на груди руками. Недоуменно усмехнувшись, фенерак посмотрел в спину надзирателю, покосился на передатчик Эдцвейна. Подошел ближе и остановился. «Что вам нужно?» Эдцвейн разглядывал обгоревшее, жилистое, стянутое резкими морщинами лицо, пытаясь узнать когда-то приветливого, веснушчатого фенерака. Фенерак со своей стороны явно не узнавал Эдцвейна. Эцвейн спросил. «Вы, Джерт Фенерак, служивший на Ангвинской развязке?» «Было такое дело. Сколько вы здесь провели?» Эдсвейн указал на бетонный каземат. «Пять суток». «Зачем вас сюда посадили?» «Чтобы я сдох». «Зачем еще?» «Но вы еще живы». «Жив, как видите». «Кто еще внутри?» «Два заключенных, два охранника». «Фенерак». «Вы свободны». «Неужели?» «Кто вы такой?» «В шанте правит новый аноме». Я его заместитель. Как насчет других арестантов? Чем они провинились? Каждый совершил по три нападения на охранников. За мной только два, но Хилен разучился считать. и Эдсвейн повернулся, чтобы найти глазами главного надзирателя, угрюмо прислонившегося к тюремной стене с стеневой стороны. Подозреваю, что Хилен прячет самострел. Как себя вели охранники перед моим прибытием? Час тому назад они получили сообщение из лагеря и встали у входа с оружием наготове Потом вы приехали. Хилен приказал вывести меня наружу. Вот и все. Эдцвейн позвал. Хилен! Прикажите охранникам выйти! Хилен что-то произнес через плечо. Вышли охранники. Сначала толстяк, за ним долговязый тип с землистым лицом и обрезанными мочками ушей. Эдцвейн приблизился на несколько шагов. «Все трое, повернитесь лицом к стене и поднимите руки над головой!» Хилин неподвижно уставился на Эдсвейна, будто тот обращался не к нему. Эдсвейн прекрасно понимал, что надзиратель оценивает свои шансы, с любой точки зрения малоутешительные. Наконец, Хилин высокомерно бросил на землю добытый каким-то образом самострел, повернулся спиной и поднял руки вверх. Охранники сделали то же самое. Эдсвейн подошел еще на несколько шагов и сказал Фенераку. Обыщите всех троих и отберите найденное оружие. После чего освободите заключенных. Фенерак подчинился. Время шло. Тишина нарушалась только стрекотом насекомых и редкими приглушенными звуками, доносившимися из бетонного здания. Вышли бледные, костлявые арестанты, с любопытством старавшиеся разглядеть от Свейна ослепленными слезящимися глазами. «Подберите самострел», — сказала от Свейн фенераку. «Заведите Хилина и охранников в камеры, заприте их!» С издевательским спокойствием Фенерак пригласил тюремщиков внутрь, несомненно подражая привычной жестикуляции самих тюремщиков. Хилин, оценивший иронию ситуации, мрачно усмехнулся и скрылся в зияющем проеме бетонной коробки. «Каковы бы ни были его недостатки?» – подумала Цвейн. Хилин встречает удары судьбы, не теряя достоинства. «Сегодня с его точки зрения...» Судьба сыграла с ним злую шутку. Эд посоветовался с Фенераком и двумя другими бывшими узниками, после чего зашел в вонючий каземат. Грязь в камерах вызвала у него приступ тошноты. Хилен его подручные уныло сидели на полу, сгорбившись и обхватив колени руками. Эд обратился к главному надзирателю. «Перед прибытием в лагерь номер три у меня не было никаких враждебных намерений» нас сначала вы попытались меня обмануть а потом покусились на мою жизнь невозможно сомневаться в том что вы получили соответствующие указания кто дал эти указания хиллин отвечал неподвижно свинцовым взглядом вы сделали незавидный выбор пожал плечами эдсвейн отвернулся и собрался уходить толстый охранник обливавшийся потом жалобно спросил что с нами будет эдцвейн дал беспристрастный ответ Фенерак, Хайме и Мермиэнте не рекомендуют вас освобождать. Каждый из них считает, что милосердие в данном случае было бы серьезной ошибкой. А кому лучше знать, чем людям, наблюдавшим ваше поведение в течение длительного времени? Хайме и Мермиэнте согласились стать вашими тюремщиками. С дальнейшими вопросами и претензиями обращайтесь к ним. «Они нас убьют! Аномы хочет нашей смерти!» «Где справедливость?» «Я не знаю, где справедливость», — отвечал цвейн «Ее точное местонахождение установить еще не удалось. Не сомневаюсь, однако, что освобожденные обойдутся с вами не лучше и не хуже, чем вы обращались с ними». Фенерак и Эцвейн вернулись к дилижансу. Эцвейну было не по себе, он то и дело оборачивался. «Где в самом деле была справедливость?» Поступил ли он мудро и решительно? Или выбрал путь наименьшего сопротивления? Могло ли самое мудрое решение быть самым простым? Существовал ли какой-то неизвестный, но бесспорный вариант? Этцвейн не знал. И теперь не узнает никогда. Нужно торопиться, сказал финерак К заходу солнца чумпы вылезают из болот. В косых вечерних лучах дилижанс возвращался на север. финерак стал изучать на краем глаза. «Где-то когда-то я вас встречал», — сказал он наконец. «Где? Почему вы за мной приехали?» Эдсвейн думал. «Рано или поздно придется объясниться». «Много лет тому назад», — вздохнул он, — «вы оказали мне важную услугу. Недавно у меня впервые появилась возможность вас отблагодарить. Такова первая причина». На жилистом загорелом лице Финерака глаза мерцали, как голубой лед. Эдсвейн продолжал власти пришел новый аноме, назначивший меня управляющим. У меня много забот и поручений. Мне нужно кому-то, безусловно, доверять. Нужен помощник. Человек без посторонних связей». финерак тихо спросил с каким-то удивленным ужасом, будто опасался, что один из них сошел с ума. «И вы остановили выбор на мне?» «Совершенно верно». финерак сухо рассмеялся и хлопнул себя по колену. Сомнений не оставалось. Они оба рехнулись. «Почему я...» Вы меня почти не знаете. приехать если хотите. Допустим, я не могу забыть доброту, проявленную вами, к малолетнему оборванцу на ангвинской развязке. а Звук этот вырвался из самой глубины души фенерака. Усмешка, недоумение, опасение. Все исчезло во мгновение ока. Костлявое тело сгорбилось, сжалось на сиденье. — Мне удалось бежать, — продолжал этот Я стал музыкантом. «Месяц тому назад к власти пришел другой Аноме и сразу призвал население на войну с Рогушкоями. Аноме потребовал от меня внедрения новой политики и передал мне неограниченные полномочия. Я узнал, что вас отправили в исправительный лагерь, но не представлял себе тяжести заключения». Фенерак распрямился, почти вскочил. «Вы не понимаете, чем рискуете. Не говорите лишнего. Вы не понимаете, никогда не поймете». Как страшно я ненавижу всех, кто лишил меня молодости! Да знаете ли вы, что они со мной делали? Как вы колачивали не мои долги, отцовские долги, ваши долги! Знаете ли вы, что я сам себя считаю сумасшедшим, животным, разъяренным до дикого бешенства побоями, каторгой, издевательствами, пытками? Ваша жизнь висит на волоске!» В любой момент я могу разорвать вам горло зубами и когтями. А потом брошусь галопом на четвереньках обратно в тюрьму и сделаю то же самое с Ахульфом Хилленом. — Успокойтесь, — сказал Эдсвейн. — Что было, то прошло. Вы живы, у вас все впереди. Нам предстоит многое сделать, работай, не впроворот. — Работы, — оскалился Фенерак. Какого черта я опять буду работать? По той же причине, по какой работаю я. Шант нужно спасти от Ругушкоев. Фенерак резко расхохотался. Ругушкои мне зла не причиняли. Пусть делают, что хотят. Эдсвейн не знал, что ответить. Дилижант скатился по дороге. Они углубились в рощу коротрясов. Солнечный свет, теперь заметно сиреневого оттенка, отбрасывал длинные тени цень порвал молчание вы никогда не думали что будь у вас власть вы могли бы улучшить этот мир думал конечно голос енерака звучал уже не так надрывно я мечтал уничтожить всех кто надругался надо мной отца дак больта проклятого щенка заставившего меня платить за свою свободу воздушно дорожных магнатов ахульфа хиллина ха всех не перечислишь «Гнев мешает вам думать», — отозвался Эдсвейн. «Уничтожая людей, вы ничего не добьетесь, не поможете ни себе, ни другим. Ложь, трусость и порог, как всегда, восторжествуют. И где-то в другой вонючей камере будет томиться другой джарт-фенерак, мечтающий уничтожить вас, потому что вы не помогли ему, когда у вас в руках была власть». «И правильно», — возразил фенерак, «все люди исчадия зла» включая меня. Пусть рогушкой всем кишки повыпустят. Мир станет только лучше. Глупо возмущаться природой человека, упорствовал отсень. Да, люди таковы, какими они родились. Она дердили не подавно. Наши предки сбежали на эту планету, чтобы в волю предаваться причудам и предрассудкам. Мы унаследовали наклонность к экстравагантной несдержанности. Лаяна Пайцефьюма по это понял. Чтобы нас укротить, нужны ошейники. Фенерак потянул за свой ошейник с такой силой, что Эцвейн отшатнулся, опасаясь взрыва. «Меня никто не укротил», — сказал Фенерак. «Меня только поработили. У системы есть недостатки», — согласился Эцвейн. «Тем не менее, по всему шанту кантоны живут в мире. Люди соблюдают законы. Я надеюсь устранить упущение, но прежде всего нужно справиться с рогушкоями» енерак пожал плечами его роггукой не интересовали в молчании они выехали из рощи коротряса в низину заросшую пилой травой теперь в сумерках тихую и печальную и цвей размышлял вслух я нахожу себя в необычном положении новые аномы идеалисты теоретик трудные практические решения он предоставляет мне мне нужна помощь я подумал о вас потому что вы уже помогли мне раньше потому что я у вас в долгу но ваше отношение к делу обескураживает. «Возможно, придется найти другого помощника. В любом случае, я могу дать вам свободу и богатство. Почти все, что вы хотите». Фенерак снова потянул ошейник, болтавшийся на тощей загорелой шее «Вы не можете дать мне свободу, потому что не можете снять с меня эту петлю». «Богатство? Почему нет? Я его заслужил». «А лучше всего поручите мне управление лагерем номер три хотя бы на месяц». «Что бы вы сделали?» если бы я удовлетворил ваше желание», – поинтересовался и Эйцвейн, надеясь лучше понять, что творилось у Фенерака в душе. «О, вы не узнали бы финерака Фенерак стал бы холодным, предусмотрительным судьей, взвешивающим каждый шаг, так, чтобы ни в коем случае не преуменьшать справедливость возмездия. В тюрьме строгого режима Хилен умрет через неделю или две, а его вина заслуживает гораздо более тяжкого наказания». Долгие годы он планомерно провоцировал в заключенных дерзость и неповиновение, нарочно позволял халтурить и накладывал штрафы, увеличивавший срок на три месяца, на шесть месяцев, на год. Никто еще в истории лагеря номер три не выплатил крепостной долг, если б я управлял лагерем месяц, весь месяц я содержал бы Хилина живым в клетке, чтобы все, над кем он издевался, могли подойти посмотреть на него». Сказать ему все, что думают. А потом отдал бы его чумпам. Подручные его, Гофман и Кай, садисты, не поддающиеся описанию. «Они заслуживают самого худшего!» В голосе Фенерака снова озвучал надрыв. «Пусть отведают сполна лагерного пекла! Пусть 12 часов в сутки отбеливают прутья в чанах с известью, а ночь проводят в карцере! И так до конца их проклятых дней! Может, протянут два-три месяца, кто их знает!» Как насчет охранников? Их двадцать девять человек. Ахульфы все, конечно. Приличные люди не становятся тюремщиками. Но пятеро не издевались. И время от времени даже проявлялись снисхождение Еще 10 охранников выполняли приказы точно и механически, как автоматы. Остальные садисты. Этих нужно сразу отправить в тюрьму на болоте и никогда уже не выпускать. Десятерых педантов следует подержать какое-то время в карцере. Скажем, месяца три. А потом заставить обрабатывать прутья пять лет. Пятеро охранников подобрее. Фенерак нахмурил выбеленные солнцами брови. С ними сложно. Они делали для заключенных все, что могли. Достаточно мало. Но никогда не рисковали своим положением. Размеры их вины трудно определить. Тем не менее, их вина неоспорима. Они обязаны ее искупить. Допустим, пусть поскоблят прутья один год. И идут на все четыре стороны. Без оплаты, разумеется. А крепостные должники? Фенерак удивленно повернулся на сиденье. О каких должниках вы говорите? Каждый десять раз отработал все, что должен. Каждый выходит на свободу и получает на руки премию. В десятикратном размере первоначального долга. Кто будет резать прутья? спросила Ацейн. «Плевать я хотел на прутья», отвечал Фенерак. «Пусть воздушно дорожные магнаты сами бродят по пояс в гряди и собирают пиявок». Снова в дилижансе наступило молчание. Эдцвейн думал, что наказания, уготованные тюремщиком Фенераком, были пропорционально причиненным ими страданиям. Впереди, черные на фоне фиолетовой вечерней зари, появились очертания частокола лагеря номер три. Высоко над лагерем парил темный силуэт Ридиксона. Фенерак указал на россыпь валунов у самой дороги. «Нас кто-то поджидает!» Эдсвейн натянул поводья. Дилижанс остановился. Несколько секунд он размышлял, потом вынул универсальный детонатор, отрегулировал, направил на кучу валунов и нажал кнопку. Вечернюю тишину разорвала пара оглушительных, почти одновременных хлопков. Эдсвейн и Фенерак прошлись вдоль дороги И заглянули за валуны. Там лежали два безголовых трупа. Фенирак, к сожалению, крякнул. Гофман и Кай, счастливчики, легко отделались. Медленно подъезжая к воротам, Эцвейн остановил делижанс. Лагерь номер три оскорблял планету своим существованием. Справедливость должна быть восстановлена. Каким образом? Кем? По каким законам? Эцвейн сидел в нерешительности, глядя через проем ворот на тёмный двор где собралась группа тихо переговаривающихся работников. Фенерак ерзал на сиденье, нетерпеливо дергая коленями и плечами, шипел сквозь зубы. Эдцвейн вспомнил приговоры, предложенные Фенераком. Суровые, но насколько можно было судить заслуженные. В голове Эдцвейна созрела, наконец, давно пробуждавшаяся мысль. Принцип, отражавший основные этические нормы Шанта. «Соразмерность наказания преступлению» определяется местными представлениями. Возмездие за лагерные жестокости должно соответствовать лагерным понятиям.